отвечает сторож. «Я укрыл этого слепого от дождя в своем шалаше, а он стащил у меня одеяло и зонтик». «Лыгун!» — закричал Плут. «Никогда я не был в его шалаше! Знать его не знаю!» «Отдай мне мои вещи, мошенник!» «Это ты, мошенник!» Долго слушали крестьяне их спор и никак не могли решить, кто из них прав. И вдруг Плут воскликнул. «Сейчас все увидят, что ты жулик!» «Если это твой зонтик, тогда скажи, сколько у него спиц?» «Не знаю я, сколько у него спиц. Да и зачем мне это знать?» «Ага!» — обрадовался Плут. «Не знаешь, потому что ты этот зонтик и в руках-то никогда не держал. А вот я знаю. В нем ровно 20 спиц. Проверьте, почтенные господа, правильно ли я сказал?» Пересчитали, крестьяне. И верно. 20 спиц. Ни на одну больше, ни на одну меньше.